Действие четвертое. Лица. Баратов, Кнуров, Выживатов, Робинзон, Лариса, Карандышев, Илья, Гаврила, Иван, цыгане и цыганки. Декорация первого действия. Светлая летняя ночь. Явление первое. Робинзон с мазиком в руках, и Иван выходит из кофейной. Мазик, бильярдный ки. Иван, мазик-то, пожалуйте. Робинзон, не отдам. Ты играй со мной, а чего ты не играешь? Иван, да как же играть с вами, когда вы денег не платите? Робинзон, я после отдам. Мои деньги у Василия Даниловича, он их увез с собой. Разве ты не веришь? Иван, как же это вы с ними на пикник не поехали? Робинзон, я заснул. А он не посмел меня беспокоить, будить, но и уехал один. Давай играть, Иван. Нельзя-с, игра не равна. Я ставлю деньги, а вы нет. Выигрываете — берете, а проигрываете — не отдаете. Ставьте и деньги-с. Робинзон. Что ж, разве мне кредиту нет? Это странно. Я первый город такой вижу. Я везде, по всей России, все больше в кредит. Иван, это я очень наверюсь. Коли спроси, чего угодно мы подадим. Знавшие Сергей Сергеевича и Василий Данилча, какие они, господа, мы обязаны для вас кредит сделать, а игра денег требуется. Робинзон, так бы ты и говорил. Возьми мазик и дай мне бутылку, чего бы... Иван, портвейн есть не дурен-с. — Робинзон, я ведь дешево не пью. — Иван, дорогого подадим-с. — Робинзон, да вели мне приготовить, знаешь, этого как оно. — Иван, дупелей зажарить можно, а не прикажете ли? — Робинзон, вот именно, дупелей. — Иван, слушаюсь, уходит. — Робинзон, они пошутить захотели надо мной, но ну и прекрасно. И я пошучу над ними. Я с огорчения задолжаю рублей двадцать, пусть расплачиваются. Они думают, что мне, общество их очень нужно, ошибаются. Мне б только в кредит, а то я один не соскучусь. Я и соло могу разыграть очень веселое к довершению удовольствия. Денег бы занять, — входит Иван с бутылкой. Иван ставит бутылку. — Дубеля заказаны, с... Робинзон. — Я здесь театр снимаю. Иван. — Дело хорошее, с... Робинзон. — Не знаю, кому буфет сдать. Твой хозяин не возьмет ли? Ивана чего не взять, с... Робинзон. — Только у меня, чтоб содержать исправно. И для верности побольше задатку сейчас же. Иван. — Нет уж... Он учен, задатку не дает, его так уж двое обманули. Робинзон, уж двое, да коль уж двое, Иван, так третьему не поверит. Робинзон, какой народ! Удивляюсь, везде поспеют, где только можно взять, уж все взят, непочатых мест нет. Ну, не надо, не нуждаюсь я в нем, ты ему не говори ничего». А то он подумает, что я хочу тоже обмануть. А я горд. Иван, да, сано, конечно. А когда ведь а? господин Карандышев рассердились, когда все гости вдруг уехали -то. Очень гневались. Даже убить кого-то хотели. Так с пистолетом ушли из дому. Робинзон. С пистолетом? Это нехорошо. Иван. Хмельненьки были. Я полагаю, что это у них пройдет постепенно-с. Они по бульвару раза два проходили, да вон и сейчас идут. Робинзон. Робев, ты говоришь с пистолетом? Он кого убить хотел, не меня ведь? Иван. Уж не могу вам сказать. Уходит. Входит Карандышев. Робинзон старается спрятаться с бутылку. Явление второе. Робинзон, Карандышев, потом Иван.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 «Робинзон, не могу сказать. Я стараюсь удаляться от этой компании. Я человек смирный, знаете ли, семейный, карандашев, вы семейный, Робинзон, очень семейный. Для меня тихая семейная жизнь выше всего, а не удовольствие какое или ссоры это, это, Боже, сохрани». Я люблю и побеседовать, только чтоб разговор умный, учтивый, а об искусстве, например, ну, с благородным человеком. Вот как вы, можно и выпить, понемножку не прикажете. Карандышев, не хочу. Робинзон, как угодно. Главное дело, чтоб неприятностей не было. Карандышев, да вы должны же знать, где они. Робинзон, кутят где-нибудь.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 Иван, да под горой шум! Эфиопы заголдели! Эфиопы чернокожие в просторечии эфиопами называли и цыган. Иван берет со стола бутылку и уходит в кофейню. Входит Илья и Хор Цыган. Явление четвертое. Гаврила, Илья, цыгане и цыганки. Гаврила, хорошо съездили! Илья. — Их, хорошо, так хорошо, не говори, — говорила. — Господа, веселый, — Илья. — Разгулялись, важно разгулялись, дай бог на здоровье, сюда идут, всю ночь, гляди, прогуляют. Гаврила, потирай руки, — так ступайте, усаживайтесь, женщинам велю чаю подать, а вы к буфету закусите. Илья. Старушкам к чаю-то рамку вели, любят. Илья, цыгане, цыганки, Гаврила, уходят в кофейную. Выходит Кнуров и Выживатов. Явление пятое. Кнуров и Выживатов. Кнуров. Кажется, драма начинается. Выживатов. Похоже. Кнуров. Я ушел у Ларисы Дмитриевны слезки видел. Вожеватов, да ведь они у них дешевы. Кнуров, как хотите, а положение ее незавидное. Вожеватов, дело обойдется как-нибудь. Кнуров, ну, едва ли. Вожеватов, Карандышев посердится немножко, поломается, сколько ему надо, и опять тот же будет. Кнуров, да она-то не та же. Ведь, чтобы бросить жениха чуть не накануне свадьбы, надо иметь основание. Вы подумайте, Сергей Сергеевич приехал на один день, а она бросает для него жениха, с которым ей жить всю жизнь. Значит, она надежду имеет на Сергея Сергеевича, иначе зачем он ей? Вожеватов. «Так вы думаете, что тут не без обмана?» «Что он опять словами поманил ее?» «Кнуров, да, непременно. И, должно быть, обещания были определенные и серьезные. А то, как бы она поверила человеку, который уж раз обманул ее!» «Вожеватов, мудрену нет». — Сергей Сергеевич, над чем не задумывается. Человек смелый, — Кнуров. — Да ведь как не смело, а миллионную невесту на Ларису Дмитриевну не променяет. — Выживатов. — Еще бы. Что за расчет, — Кнуров. — Так посудите, каково ей, бедной. — Выживатов. — Что делать-то? мы не виноваты наше дело сторона на крыльце кофейный показывается робинзон явление шестое кнуров Выживатов и робинзон выживатов о милорд что во сне видел робинзон богатых дураков тоже что и на его вижу. выживатов ну как же ты бедный умник здесь время проводишь Рубинзон. — Превосходно. Живу в свое удовольствие, и притом в долг на твой счет. Что может быть лучше? выживав Позавидуешь тебе. И долго ты намерен наслаждаться такой приятной жизнью? Рубинзон. — Да ты чудак, я вижу. Ты подумай, какой же мне расчет отказываться от таких прелестей? Выживатов. — Что-то я не помню как будто я тебе открытого листа не давал. Открытый лист — документ, дававший право должностным лицам производить расходы, оплачиваемые казной. Робинзон. «Так ты в Париж обещал со мной ехать, разве это не все равно?» Выживат, «Нет, не все равно». Что я обещал, то и исполню. Для меня слово закон, что сказано, то свято. Ты спроси, а обманывал ли я кого-нибудь? Робинзон. А покуда ты собираешься в Париж, не воздухом ли мне питаться? Выживат-фа об этом уговору не было. В Париж хоть сейчас? Робинзон. Теперь поздно. Поедем, Вася, завтра. выживат ну... — Завтра, так завтра. — Послушай, вот что. — Поезжай лучше ты один. Я тебе прогоны выдам взад и вперед. Робинзон. — Как? — Один. Я дороги не найду. Выживатов. — Довезут. Робинзон. — Послушай, Вася, я по-французски не совсем свободно хочу выучить. Да все времени нет. Выживатов. — Да зачем тебе французский язык? Робинзон. — Как же! Париже, да по-французски не говорить, Вожеватов, да и не надо совсем. И никто там не говорит по-французски. Ровензон, столица Франции, да чтоб там по-французски не говорили. Что ты меня за дурака, что ли, считаешь? Вожеватов, да какая столица, что ты в умели, о каком Париже ты думаешь? Трактир у нас на площади есть, Париж. Вот я куда хотел с тобой ехать. Робинзон. Браво! Браво! Вызвав, А ты полагал в настоящий? Хоть ты немножко подумал, а еще умным человеком считаешь себя. Ну, зачем я тебя туда возьму? С какой стати? Клетку, что ли, сделать? Да показывает себя. Робинзон. — Хороший ты школы, Вася, хороший, серьезный из тебя негациант выйдет. Негациант — оптовый купец, ведущий крупную торговлю. Вожеватов. — Да, ничего. Я стороной слышал, одобряют. — Кнуров. — Василий Данилович, оставьте его. Мне нужно вам сказать кое-что. Вожеватов, подходя что вам угодно кнуров я все думал о ларисе дмитриевне мне кажется она теперь находится в таком положении что нам близким людям не только позволительно но мы даже обязаны принять участие в ее судьбе робинзон прислушивается Вожеватов. То есть вы хотите сказать, что теперь представляется удобный случай взять ее с собой в Париж? Кнуров. Да, пожалуй, если угодно. Это одно и то же. Вожеватов. Так зачем же дело стало? Кто мешает? Кнуров. Вы мне мешаете, а я вам. Может быть, вы не боитесь соперничества? Я тоже не очень опасаюсь, а все-таки неловко, беспокойно. Гораздо лучше, когда поле чисто. Выживатв, Отступного я не возьму, мой пармянч. Кнуров, зачем отступное? Можно иначе как-нибудь. Выживатов. Да, вот лучше всего. Вынимает из кармана монету и кладет под руку. — Орел или решка? Кнуров в раздумье. — Если скажу «орел», так проиграю «орел», конечно, вы решительно. — Решетка! Выживатов поднимая руку. — Ваше! — Значит, мне одному в Париж ехать. Я не в убытке, расходов меньше. Кнуров. Только Василий Данилович, давший слово, держись, а не давший, крепись. Вы купец, вы должны понимать, что значит слово. Вожеватов. Вы меня обижаете? Я сам знаю, что такое купеческое слово. А ведь я с вами дело имею, а не с Робинзоном. Кнуров. — Вон Сергей Сергеевич идет с Ларисой Дмитриевной. Войдемте в кофейную, не будем им мешать. Кнуров и Выживатов уходят в кофейную. Входят Паратов и Лариса. Явление седьмое. Паратов, Лариса и Робинзон. Лариса. Ах, как я устала! Я теряю силы, я на силу взошла нагру, Садится в глубине сцены на скамейку решетки. Паратов. «А, Робинзон, ну что ж ты, скоро в Париж едешь?» Робинзон. «С кем это?» «С тобой, Лесярш, куда хочешь, а уж с купцом я не поеду». «Нет, с купцами кончено». Парат, «Что так?» Робинзон. «Не вежи». в «Будто! Давно ли ты догадался?» Робинзон. «Всегда знал, я всегда за дворян». Паратов, это делает тебе честь, Стравинзон. Но ты не по времени, горд. Применяйся к обстоятельствам, бедный друг мой. Время просвещенных покровителей, время меценатов прошло, теперь торжество буржуазии, теперь искусство навес золота ценится, в полном смысле наступает Золотой век. Но уж не взыщи. Подчас и ваксой напоят, и в бочке с горы для собственного удовольствия прокатит На какого Медичиса нападешь? Не отлучайся. Ты мне будешь нужен. Медичис, Медичи Лоренцо, 1449-1492 годы, правитель Флоренции, прозванный Великолепным за широкое меценатство. Меценат — римский политический деятель. Имя его, как покровителя наук и искусств, стало нарицательным. Робинзон. Для тебя в огонь и в воду уходит в кофейную. Паратов Ларисе. Позвольте теперь поблагодарить вас за удовольствие. Нет, этого мало за счастье, которое вы нам доставили. Лариса. Нет, — Нет-нет, Сергей Сергеевич, вы мне фраз не говорите. Вы мне скажите только, что я жена ваша или нет. — Паратов. — Прежде всего, Лариса Дмитриевна, вам нужно ехать домой. Поговорите обстоятельно, мы еще успеем завтра. — Лариса, я не поеду домой. — Паратов. — Но и здесь оставаться вам нельзя. Прокатиться с нами по Волге днем это еще можно допустить, но окутить всю ночь в трактире, в центре города с людьми и известными дурным поведением, какую пищу вы дадите для разговоров? Лариса, что мне за дело до разговоров? С вами я могу быть везде, вы меня увезли, вы должны привести меня домой. Братов, вы поедете на моих лошадях, разве это не все равно? Лариса, нет, не все равно. Вы меня увезли, Аль жениха. Маменька видела, как мы уехали. Она не будет беспокоиться, как бы мы и поздно не возвратились. Она покойна. Она уверена в вас. Она только будет ждать нас, ждать, чтобы благословить? Я должна или приехать с вами, или совсем не являться домой. Братов, что такое? что значит совсем не являться. Куда одеться вам? Лариса? Для несчастных людей много простора в Божьем мире. Вот сад, вот Волга. Здесь, на каждом сучке, удавиться можно. На Волге, выбирая любое место, везде утопиться легко. Если есть желание, до да силы станет. Паратов. Какая экзальтация! Вам можно жить и должно, кто откажет вам в любви, в уважении, да тот же ваш жених. Он будет радеханик, если вы опять его приласкаете. Лариса, что вы говорите? Я мужа своего, если уж не любить, так хоть уважать должна. А как я могу уважать человека, который равнодушно сносит насмешки и всевозможные оскорбления? Это дело кончено. Он для меня не существует. У меня один жених. Это вы, Братов. Извините, не обижайтесь на мои слова. Но едва ли вы имеете право быть так требовательными ко мне. Лариса, что вы говорите? Разве вы забыли? Так я вам опять повторю все сначала. Я год страдала. Год не могла забыть вас, жизнь стала для меня пуста. Я решилась, наконец, выйти замуж за Карандышева, чуть ли не за первого встречного. Я думала, что семейные обязанности наполнят мою жизнь и помирят меня с ней. И велись вы и говорите, брось все, я твой, разве это не право? Я думала, что ваше слово искренне, что я его выстрадала. Паратов, все это прекрасно. И обо всем мы с вами потолкуем завтра. Лариса, нет, сегодня. Сейчас. Паратов, вы требуете? Лариса, требую. В дверях кофейной видны Кнуров и Выживатов. Паратов, извольте. Послушайте, Лариса Дмитриевна, вы допускаете мгновенное увлечение? Лариса, допускаю, я сама способна увлечься.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 Лариса, а всякие другие цепи не помеха. Будем носить их вместе. Я разделю с вами эту ношу. Большую половину тяжести я возьму на себя. Паратов. Я обручен. Лариса. Ах. Паратов, показывая обручальное кольцо. Вот золотые цепи, которыми я скован на всю жизнь. Лариса. Что же вы молчали? Безбожно, безбожно садится на стул. Паратов, разве я в состоянии был помнить что-нибудь? Я видел вас, и ничего более для меня не существовало. Лариса, поглядите на меня. Паратов смотрит на нее. Лариса, в глазах, как на небе светло. Ха-ха-ха, истерически смеется. Подите от меня. Довольно. Я уж сама об себе подумаю. Опирает голову на руку. Кнуров, Вожеватов, Робинзон выходит на крыльцо кофейный. Явление восьмое. Паратов, Лариса, Кнуров, Вожеватов, Робинзон. Паратов, подходя кофейный. Робинзон, поди, сыщи мою коляску, а она тут у бульвара. Ты свезешь Ларису Дмитрину домой. Робинзон. Ля Серж.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 — А ничего не могу. Верьте моему слову, Лариса. — Да я ничего и не требую от себя. Прошу только пожалеть меня. Ну, хоть поплачь со мной вместе. — Вожеватов. — Не могу. Ничего не могу. — Лариса. — И у тебя тоже цепи. — Выживатов Кандалы. — Лариса Дмитриевна. — Лариса. Какие?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 Лариса поворачивает голову в другую сторону. — Я бы ни на одну минуту не задумался предложить вам руку, но я женат. Лариса молчит. — Вы расстроены, я не смею торопить вас ответом. Подумайте. Если вам будет угодно благосклонно принять мое предложение,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 Лариса одна, Лариса. Я, Давича, смотрела вниз через решетку. У меня закружилась голова, а я чуть не упала. А если упасть, так говорят, верная смерть. Подумав, вот хорошо бы броситься. Нет, зачем бросаться? Стоять в решетке и смотреть вниз. Закружится голова и упадешь.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 И мне жить незачем. Что ж я не решаюсь? Что меня держит над этой пропастью? Что мешает? Задумывается. Ах, нет, нет. Никнуров, роскошь, блеск. Нет, нет, я далека от своей ты. Сдругов. разврат. Ох, нет, просто решимость не имею. Жалкая слабость. Жить хоть как-нибудь. Да жить, когда нельзя жить и не нужно.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 подпирает голову рукой и сидит в забытьи. Входят Робинзон и Карандышев. Явление десятое. Лариса, Робинзон и Карандышев. Карандышев, вы говорите, что вам велено отвести ее домой? Робинзон, да, ас, велено. Карандышев, и вы говорите, что они оскорбили ее? Робинзон, уж чего еще хуже, чего обидни? Карандышев.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 — У ней нет ни братьев, ни близких. Один, я, один только. Я обязан вступиться за нее и наказать оскорбителей. Где она? — Робинзон. — Она здесь была. Вот она. — Карандышев. — При нашем объяснении посторонних не должно быть. Вы будете лишний. Оставьте нас. — Робинзон. — С величайшим... Удовольствием. Я скажу, что вам сдал Ларису Дмитриевну. Честь имею кланяться. Уходит в кофейную. Карандышев подходит к столу и садится против Ларисы. Явление одиннадцатое. Лариса и Карандышев. Лариса, поднимая голову. Как вы мне противны, бы вы знали, зачем вы здесь? — Карандышев, где же быть мне? — Лариса, не знаю. — Где хотите, только не там, где я. — Карандышев, вы ошибаетесь. Я всегда должен быть при вас, чтобы оберегать вас, и теперь я здесь, чтобы отмстить за ваше оскорбление. — Лариса, для меня самое тяжкое оскорбление — это ваше покровительство. — Ни от кого и никаких других оскорблений мне не было, — Карандышев, Уж вы слишком невзыскательны. Кнуров и Вожеватов мечу жребий, кому вы достанетесь, играют в орлянку, и это не оскорбление. Хороши ваши приятели. Какое уважение к вам! Они... Не смотрят на вас, как на женщину, как на человека. Человек сам располагает своей судьбой, а они смотрят на вас, как на вещь. Ну, если вы вещь, это другое дело. Вещь, конечно, принадлежит тому, кто ее выиграл. Вещь обижаться не может. Лариса, глубоко оскорбленная. Вещь? Да, вещь. Они правы, я вещь а не человек. Я сейчас убедилась в том. Я испытала себя. Я — вещь с горячностью. Наконец, слово для меня найдено. Вы нашли его. Уходите. Прошу вас, оставьте меня. Карандышев. Оставить вас? Как я вас оставлю? На кого я вас оставлю? Лариса. Всякая вещь должна иметь хозяина. Я пойду к хозяину. Карандышев. С жаром «Я беру вас! Я ваш хозяин!» — хватает ее за руку Лариса, оттолкнув его. «О, нет! Каждой вещи своя цена есть! Ха-ха-ха! Я слишком, слишком дорога для вас!» Карандышев. «Что вы говорите? Мог ли я ожидать от вас таких бесстыдных слов?» Лариса со слезами. «Уж если быть вещью!» Так одно утешение, быть дорогой, очень дорогой. Сослужите мне последнюю службу. Подите, пошлите ко мне, к Нурова. Карандышев, что вы, что вы опомнитесь? Лариса, ну так я сама пойду. Карандышев, Лариса Дмитриевна, остановитесь, я вас прощаю, я все прощаю. Лариса с горькой улыбкой. Вы. Мне прощайте, Благодарю вас. Только я-то себе не прощаю, что вздумала связать судьбу свою с таким ничтожеством, как вы. Карандышев, уедемте. Уедемте сейчас из этого города. Я на все согласен. Лариса, поздно. Я вас просила взять меня поскорее с цыганского табора. Вы не умели этого сделать. Видно мне жить и умереть в цыганском таборе. Карандышев. Но я вас умоляю, осчастливьте меня. Лариса. Поздно. Уж теперь у меня перед глазами заблестело золото. Засверкали бриллианты. Карандышев. Я готов на всякую жертву, готов терпеть всякое унижение для вас. Лариса. С отвращением. Подите, Вы слишком мелки, слишком ничтожны для меня. Карандышев, скажите же, чем мне заслужить любовь вашу? Падает на колени. Я вас люблю, люблю. Лариса, лжете. Я любви искала и не нашла. На меня смотрели и смотрят, как на забаву. Никогда никто не постарался заглянуть мне в душу. Ни от кого я не видела сочувствия, не слыхала теплого сердечного слова, а ведь так жить холодно. Я не виноват. Я искала любви и не нашла. Ее нет на свете. Нечего искать. Я не нашла любви, так буду искать золото. Подите, я вашей быть не могу. Карандышев вставая, — О, не раскайтесь! Кладет руку за борт сюртука. Вы должны быть моей. Лариса, чьей не быть, но не вашей. Карандышев, запальчиво, не моей. Лариса, никогда. Карандышев, так не доставайся ж ты. Никому. Стреляет в нее из пистолета. Лариса, хватаясь за грудь. Ах, благодарю вас, опускается на стул. Карандышев, что я? Что я? Ах, безумный! — роняет пистолет Лариса нежно. — Милый мой, какое благодеяние вы для меня сделали! Пистолет сюда, сюда, на стол. Это я сама, сама. Ах, какое благодеяние! Поднимает пистолет и кладет на стол. Из кофейной.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 Ни на кого не жалуюсь. Вы все хорошие люди. Я вас всех, всех люблю. Посылает поцелуй громкий хор цыган.